Глава восемнадцатая Зелёная слизь, видимо, от нечего делать, начала жевать краешек штор. Но Гелленд, поглощённый чтением и размышлениями, этого не заметил. По инерции он смочил слюной кончики пальцев, чтобы удобнее было листать. День восьмой Штурм я назначил на это утро. Не знаю, правда, можно ли назвать штурмом атаку всего одного человека, но зато этот человек — архимаг, то есть я. А один архимаг стоит целой армии. А когда он пьяный, то просто спасайся все живое. Снова замаскировавшись под почтальона вышел на площадь перед домом и громко крикнул чтобы влада и злой пудель выходили немного подумал и добавил что я все знаю вместо ответа получил тапком по лбу метко кидаются однако с этого момента делаю записи в дневник в реальном времени используя магическое перо самописец. Дневник летит рядом со мной около плеча, а перо делает пометки. Низко пригибаясь к мостовой, уворачиваясь от летящего в меня града утвари, перебежками добрался до окна. Распахнув его, проник в дом. Итак, первый этаж, длинный коридор, не души. Осторожно на цыпочках я крался по нему, поглядывая в дверные проемы по бокам. В них тоже никого нет. Странно. Поднимаясь на второй этаж и нос к носу, сталкиваюсь с каким-то мужиком в черном трико и с мечом в руке. Наверное, кто-то из обслуги. Прежде чем он начал орать и размахивать руками, дал ему в пятак и выкинул в окно. Пусть отдохнет, подумает о смысле жизни. В следующей комнате оказалась толпа народа. Влада и Донный житель сидят, связанные на стульях. Вокруг них куча мужиков в черном трико и с мечами. Хотя нет, вру. Один в черном плаще, очках и шляпе. Прямо как у меня все. Даже медальон на шее в виде звезды. «Хм, а это случаем не те самые личности, которых я видел на улице, еще принял их за обычных горожан». «Так, не знаю, что тут происходит, но если все эти люди любовники моей жены, я им сейчас с головы подкручиваю и вкручу в прямо противоположное место, пусть так и ходят до конца жизни». Пока я незаметно подсматривал в дверную щель, лидер сказал, что сейчас свяжется с каким-то хозяином. Двинулся на выход из комнаты. Тут-то я его и подкараулил. Дал в пятак и выбросил в окно к первому. Пусть подумают вдвоем. Немного подкорректировал свою внешность, чтобы выглядеть точь в точь как лидер. хожу в комнату, мужики дружно спрашивают, что приказал хозяин. Я подумал и сказал, что нам в срочном порядке надо выдвигаться обратно. И если уж накрывать потенциальных любовников, то сразу всех искупом. Интересно, кто такой есть этот хозяин? Какой-нибудь главный любитель связываний? Извращенный любитель более всякого такого? День девятый. Выехали из города. Мужики скачут на конях, а мы с Владой и нет вафель. Летим рядом на моем драконе. Дракона, кстати, зовут Журик. Добрый, ласковый, а еще полностью соответствует своему имени. Иногда даже я удивляюсь, как в него столько влезает. Так, что-то я отвлекся. Владе и запахнул китель. Пока решил не раскрываться, так и сидят связанные за моей спиной. Ну, я им, конечно, удобные кресла поставил, чтобы от чешую ничего не натерли. В общем, можно сказать, что летят со всеми удобствами. Дубинку Влады я повесил себе на пояс. От греха подальше. День десятый. Летим по пустыне. Жарко. Как тут вообще можно жить? Решил подрегулировать климат, и с неба пошел снег. Вот теперь другое дело, стало прохладно. Правда, песочек под ногами покрылся льдом, и все мужики вместе с конями попадали на землю. Пришлось Жорику собрать их в охапку и нести так. Вскоре впереди показался замок. На стенах стража, баллисты, катапульты. серьезно так укрепились насколько мне известно в этой области пустыни не должно быть сторожевых крепостей по крайней мере действующих может ли быть такое что эти люди попросту заняли одну из заброшенных крепостей ради своих неизвестных мне целей например чтобы запудрить мозги моей жене и научить ее нехорошему приземлились во внутреннем дворе Ко мне подскочил какой-то плюгавый мужичок с черными закрученными вверх усами. При виде меня он прокричал что-то вроде «Слава сила об зла! Мы ждали вашего возвращения, посвященный!» А увидев Владу и пошлый Азазель, обрадованно спросил, где разместить пленец. Подумав, я приказал выделить мне и им лучшие комнаты. Мужичок закивал и попросил следовать за ним. Устраиваемся. Комнаты нам действительно выдали что надо. Везде золото, шелк, дорогая мебель. Эх, все-таки силы зла живут на широкую ногу. Я на всякий случай установил за Владой и выпил кисель магическую слежку. И если с ними что-то случится, сразу приду на помощь. Решил немного прогуляться по замку, посмотреть, что да как. Спустился в подвал и почти сразу наткнулся на погреб с большими деревянными бочками. «Отлично! Посмотрим, что пьют силы зла!» Просидел в погребе до вечера. Хм, «Похоже, силы зла больше ничего не пьют!» Я немного перестарался и выдал все их запасы. Покачиваясь, вернулся обратно в комнату. Надо признать, так себе пойло. Никакого сравнения с произведениями искусства, что создаю я. Даже отравляшка лучше, хотя все еще не доработано. «Постскриптум. В животе что-то нехорошо». Похоже, вино сел зла зашло куда-то не туда. Пустыня? Насколько Герент знал, никаких пустынь рядом нет, да и не было. Ближайшая пустыня далеко на юге, даже на драконе долго лететь. Есть только степь вокруг башни и все. Парацельс ее за пустыню принял или что? Геринт даже думать не хотел о той возможности, что в результате неудачного колдовства архимага пустыня превратилась в степь. День одиннадцатый. Ко мне прибежал черноусый управляющий и завопил, что кто-то коварно выпил годовой запас слабительного. Я, не выходя из уборной, крикнул, что это наверняка шпионы сил добра. «Что же нам делать, о посвященный? Как смотреть в глаза хозяину, когда тот вернется?» – запричитал управляющий. «Я сказал, что мы обязательно вычислим этих мерзавцев и попросил еще бумаги. Чем больше, тем лучше». День двенадцатый оказался написан крайне неразборчиво. От нескольких пятен на ней до сих пор пахло алкоголем, хотя прошло с тех пор очень много и много лет. Кроме того, часть страницы оказалась выдрана. Герент предположил, что архимаг продолжил истреблять запасы алкоголя и еды в крепости. но ну, или не только еды и алкоголя. Что-то подсказывало вампиру, что великий и ужасный Архимаг в очередной раз облажался. Впрочем, разве когда-то у Парацельса бывало без приключений? День тринадцатый. Нет, похоже, мне и правда пора прекращать так много пить. Как-то алкоголь на меня начал странно действовать. Уже второй день не вылезаю из сортира. По крепости носятся испуганные слуги сил зла и утверждают, что шпионы сил добра украли не только слабительное, но и годовой запас ядовитых зелий, хранившихся в погребе. Может быть, то вино в бочках, что я пил, и не вино вовсе? Да нет, глупости какие-то. Что же? Великий архимаг вино отслабительного и яда, что ли, не отличит. В замке теперь пахнет примерно как в общественном сортире, только хуже раз в сто. И все благодаря мне. Воины зла ходят с зажатыми носами и дышат через раз. Сам я хожу одетый в противогаз, такая очень полезная штука из странного мира без магии, и чувствую себя отлично. влади и натянул петель, и я тоже раздобыл парочку. Управляющему я объяснил, что жуткий запах – это мой хитрый план по выкуриванию шпионов сил добра. Тот, сострадающий физиономией, спросил, почему же вместе с силами добра я выкуриваю и силы зла тоже. Я похлопал его по плечу и сказал, что надо терпеть, если хотим добиться успеха. И снова попросил бумаги. Чем больше, тем лучше. День четырнадцатый. Так, мне, похоже, пора действительно поймать этих шпионов сил добра, чтобы самому не попасть под подозрение, либо просто на кого-нибудь свалить свою вину. Установил в одном из коридоров хитрую ловушку. На пол положил надувную голую куклу, К ней привязал веревку. Если кто-то за веревку дернет, сверху упадет бревно. Ну, а далее на звуки прибегу я. Кем бы эти шпионы ни были, я их поймаю. Очень довольный ушел обратно в комнату. Управляющему передал, чтобы все обитатели замка этой ночью сидели по своим норам и не выходили. вне зависимости от того, что они услышат или увидят. Ночью проснулся от чего-то дикого рева. Выскочив из комнаты, бросился к ловушке. «О, вот он, шпион!» «Здоровый такой бугай с рогами и черными крыльями за спиной, а еще с огромной шишкой на лбу». Рядом валяется переломанное пополам бревно. В лапах держит надувную куклу. «Ну, сейчас я этого кукла люба к стенке!» Всю ночь бегали по пустому замку и швырялись заклинаниями. Крепкий орешек-то оказался этот шпион сил добра. Но ничего, и не таких побеждали. В итоге я ему наставил синяков под глазами, обломал рога, пересчитал зубы и ребра, промассировал все позвоночки и вправил мозги, связав по рукам и ногам, потащил к управляющему. Тот сидел у себя в комнате, послушно выполняя мой приказ. Пинком распахнув дверь, швырнул тело в комнату. управляющий сонно спросил кого я приволок гордо говорю что шпиона сил добра управляющий обрадовался и зажег свет увидев пойманного шпиона он побледнел как покойник еще у него задергалось правое веко я поинтересовался в чем дело управляющий пролепетал что тот кого я приволок «Это сам хозяин». Я. «Да ты что? Какой хозяин? Ты посмотри на его благородную рожу, вылитый адепт добра, справедливости и непорочности». Управляющий молча указал на голую куклу, которую хозяин до сих пор сжимал под мышкой. «Не выпустил, пока я его бил». Говорю, «Декон спасти ее хотел». Увидел связанную голую девушку в коридоре и тут же воспылал праведным желанием помочь. Тут-то я его и взял тепленьким. В конечном итоге управляющий мне так и не поверил. Пришлось признать, что в темноте я обознался. М-да, неудобно как-то получилось. Надо бы этого хозяина привести в чувство. И я даже знаю как. День пятнадцатый. Всем замкам откачиваем этого хозяина. Ух, и крепко же я его уделал. Как только Богу душу не отдал. Темному Богу. Управляющий мне сказал, что хозяин до недавнего времени вообще был неубиваемым и неуязвимым. Ну и прочее бла-бла-бла. Я про каждого второго врага такое слышу. А еще он якобы высокопоставленный демон преисподней, командующий легионами ада, аж целый маркиз, вызванный в наши измерения посредством темного ритуала, решил лично подключиться к лечебному процессу. Из остатков слабительного вина и еще парочки ингредиентов, которые нашел на местной помойке, сварил реанимирующий коктейль по образу и подобию отравляшки. Мне в свое время очень помог. Правда, потом рога выросли, ну да ничего. Пусть у хозяина новые появятся взамен тех, что я обломал. влил все до последней капли в рот демоническому маркизу. Тот, несмотря на раны и побои, сразу открыл глаза, вскочил и побежал в уборную, раскидывая всех на своем пути насквозь через стены по прямой. Вот она, лечебная сила алхимии.